Восток. Лето выдалось приятным, полным новой красоты и прохлады. Вокзал суетливо приходил в себя после очередного поезда. Толпа понемногу редела, челноки уверенно уходили в свои закутки, забывая про неудобный сон на верхних полках. Многие распределялись очередями у рейсовых автобусов с неизвестными табличками. Стоящие в очереди косились на табличку соседнего автобуса с надписью и ловили себя на мысли, что понятия не имеют, где находится это и что заставляет такую толпу туда ехать. Из стоящих же рядом многие прекрасно понимали, что одно из лучших мест на Земле, место, где родились их родители и дети, где покой и подлинная жизнь. Так около околовокзальное пространство делилось на чувственные группы, у каждой из которых было свое понятное и настоящее. Гриша вышел из вагона. «Восток», — тихо сказал он себе. Гриша никогда не выезжал из России, не знал других стран, их правил и законов, но был убежден, что Запад и Восток — разные вещи, настолько разные, что вместить и то, и другое невозможно. Он обрадовался ярким рекламным щитам, цветастым торговым палаткам, наглым таксистам, пристающим к проходящим людям с тяжелыми ношами. Предчувствие Востока приходило и оставалось ехать предстояло до углов небольшого села стоящего на полпути к очередь была обычной старушки с тряпьем ведрами некрасивыми сумками молодые люди с сельским загаром крепкие рабочие автобус с надписью открыл двери гриша заплатил за проезд сел на первое свободное место и взглянул в окно в соседней очереди он увидел своего попутчика по поезду махнул ему рукой Тот тоже увидел Гришу, радостно замахал, выкрикивая при этом что-то наверняка важное, но совершенно неслышное. Наслаждаться Востоком за окном можно было сколько угодно. Он открывал себя все с большей полнотой, ясной, притягивающей. Гриши часто снились сны, в которых он подходил к Востоку. Будто он шел по западным улицам вдоль высочайших стен, закрывавших небо. Шел в тревоге, иногда переходил на бег, падал. Ноги вязли в каменных дорогах, наступало удушье. В этот момент приходило понимание скорого освобождения. Появлялась уверенность, что за следующей стеной будет нечто новое, делающее легким и настоящим. Он вставал, шел в сторону последней стены. Тело становилось все послушнее. Внезапно стены пропадали. Открывались новые просторы. Большие, живые. Такие, что захватывали все его дыхание. Он переставал чувствовать землю. Переставал даже мыслить. Это был восток. Этот сон проявлялся в разных формах и связях. Иногда появлялись люди, бродившие в поисках того же. Иногда символы сменяли привычные стены. Гриша оказывался среди высокой травы, обнаженной, испуганной. Но конец был везде одинаков. Восток неизбежно являл себя, даря свободу и чистоту. Углы стояли особо, неправильно. Как зародилось это село, далекое от дорог и озер, никто не знал. Машины доезжали до углов, только если погода жила без дождя самая малая неделю, иначе же приходилось утопать на полпути в очередной жиже. От трассы на... до углов были сложены лесные тропинки, удобные для людей. Благодарно проводив взглядом уходящий автобус, Гриша направился в сторону, подсказываемую памятью. Вдоль дороги иногда замечались люди, местные жители, погруженные в заботы и грусти. В основном шли к трассе и от нее. Все здоровались. Показалась старушка, раскачивающаяся в стороны и таким образом перемещавшаяся. «Здравствуйте», — сказала она, даже не взглянув на Гришу. Гриш тоже поздоровался, улыбнулся ей вслед. «Это особые места», — подумалась Гриша. «Здесь люди сердцем живут». За открывшимися полями увиделся крепкий человек в потрепанной одежде. Гриша начал разглядывать его еще издалека. Показалось, что человек этот несет в себе невероятно большие размеры, как вширь, так и ввысь. Он приближался. На его плече лежал придавленный ладонью старый магнитофон. Плечо было таким, что вполне вмещало на себе это устройство. Голову покрывала кепка. Еще мгновение Игриша четко смог расслышать слова песни. «Весна опять пришла, и лучики тепла». Шел человек несколько безразлично, тяжело. Когда они поравнялись, к песне прибавилось «Владимирский централ», «Ветер северный». здравствуйте". Внезапно сказал человек Гриши, так же на него не взглянув. Гриша поздоровался. Когда человек уже прошел и даже слов песни стало не расслышать, Гриша вспомнил, что не знает точного адреса, куда направляется. «Друг, постой!» — побежал Гриша к человеку. Тот остановился. «Ты из углов?» Человек утвердительно кивнул. «Ты не знаешь, как найти Жору?» «Страховщика!» — хрипло спросил человек. «Кого?» Не знаю, кем он работает сейчас. Ну, Жора. Я был у него давно здесь, уже ничего не помню. Человек повернул назад, махнув головой Гриши, чтоб шел за ним. Песня закончилась, началась другая. Пелось про тюрьму, про тяжелую жизнь и новые надежды. Гриша поглядывал на попутчика, пытался завести разговор, но ничего не получалось. — Очень жизненная песня, — начал Гриша. — Так все и есть в жизни. Стремления, идеалы, планы. А тебе раз и в тюрьму. А за что спрашивается? За то, что мыслил свободно, искал невидимые тропинки, сердечное вперед разумно выставил, любил, хотел людей счастливить. Есть тюрьмы вещественные, явленные в полях, лесах. Но еще страшнее, тюрьма метафизическая. Туда попадешь не сбежать. Все это Гриша выдал с особой быстротой, желая как можно скорее открыть перед новым знакомым глубину своей личности и расположить его к своему пониманию. «Можно сбежать», — уверенно ответил человек и впервые взглянул на Гришу. Уверенность этих слов его несколько смутила. Он больше не решился ничего сказать. Жора жил в одном из домиков села. Человек, не постучавшись, открыл дверь, зашел, махнув рукой Гриши, чтобы тот тоже заходил. Жора суетливо прохаживался по комнате, не замечая гостей. Человек уселся на одну из скамеек, стоявших у входа. «Страховщик». «Пришли к себе, хрипло сказал он. «А?» — испуганно обернулся Жора. «Кто?» «Я днем не работаю, я же сказал всем, чтобы под вечер приходили». Жора снова отвернулся. «Жор, ты меня не узнаешь?» — нерешительно спросил Гриша. Жора подошел к Грише, приблизил свое лицо к нему так, что чуть не коснулся. Отбежал, обхватил голову, потом подскочил и молча обнял Гришу. Гриша тоже его обнял. Сжал крепко, сколько хватило силы. «Грешутка, родной!» — тихо сказал Жора. «Садись, прошу тебя. Ты это... Уже познакомился с Валентином Васильевичем?» Жора посмотрел на человека. «Это мой друг». Жора заулыбался. «Зовут Валентин Васильевич. Учитель в сельской школе. Преподает математику, русский язык и географию. Человек он удивительный. Ходячая метафизика, меломан. Всегда с магнитофоном ходит. «Да ладно тебе меня расхваливать!» Валентин Васильевич криво улыбнулся. «Жора, а ты страховщиком работаешь?» — спросил Гриша. «А, я? Да, подрабатываю. Кто бы мог подумать, что этой ерундой заниматься буду? Я страхи показываю». День проходил монотонно. Валентин Васильевич никуда не спешил. Его песни прошли несколько кругов, уже запомнились Гриши. В них и вправду чувствовалась особая душевность — Валентин Васильевич вынимал кассету, шарил в кармане, доставал другую, начинал новую песню. Гриша всматривался в лицо Жоры, пытаясь понять, изменилось ли его бытие за 10 лет, что они не виделись. А Жора по достижении средних лет понял, что в жизни нет ничего внешне интересного, что интересное спрятано внутри. Как-то по безделью он повел соседа на местное кладбище болотистыми дорогами, показывать нечистую силу. Жора тогда сам не понял, от чего сосед побежал с тех мест, как ошпаренный. А на следующий день по селу пустился слух, что Жора помешан с нечистым, что знает магию. Стали приходить разные люди, просить, чтобы тот сводил их на кладбище, показал страхи. Жора водил, оплату за это брал, на то и жил. Стали даже из города приезжать. Так жизнь и пошла. «А как ты их показываешь?» После часового умолчания шепотом спросил Гриша. «Тихо. Ты тут человек новый». Так же шепотом начал Жора. Я тебя научу жизни. Выгодное дело, я тебе скажу. Потом поедешь к себе, тоже сможешь показывать. Выбирай ночь поветреннее, а еще лучше, чтобы дождь шел. Узнай об этом заранее, прочитай прогноз погоды в газете. Ведешь потом олухов на кладбище, ведешь дорожками болотистыми, чтоб под ногами жижа журчала. Они идут, прислушиваются, боятся уже. Потом рассказываешь, как на этом месте покойник вылезал из могилы. А веточки колышутся, ветерок дует, страхи ползут. Понимаешь, тут все просто. Если олухи пошли смотреть страхи, то они уже того, их и пугать не надо. И так пуганные. Ветерок подует, кустики шелохнутся, смотришь, у них штаны мокрые. Ты им скажи тогда, что тут рядом новопохороненные ходят, побегут потом прошибленные. А на утро всем раззвонят, что ты страхи знаешь. Участковому заяву кинут, молты, спокойниками в сговоре. А их там нет, этих страхов? Ну какие там страхи-то? — засмеялся Жора. — Кусты колышутся, деревья скрипят. Сегодня собирались из города приехать. Хочешь, пойдем с нами? Только не заржи, когда кусты заколышутся. Репутацию мне подмочишь? Не прощу. Лучше тоже показывай своим видом, что боишься. Ладно. Валентин Васильевич, казалось, не заметил сказанного. Он продолжал слушать душевные песни и смотреть в окно. К вечеру приехали двое странных молодых парней, аккуратно одетых, с сумками. Один вынул толстый блокнот. «А тебе зачем?» — спросил Жора. «Записью делать буду». «Так там же темно», — Жора захохотал. «Ох, тяжко же с вами». Жора с улыбкой посмотрел на Валентина Васильевича, а когда вновь пришедшие отвернулись, шепнул. «Все глупее и глупее приезжают. Совсем видно тронутые. Запись он делать собрался». Жора вышел во двор, понял, что ветер разошелся для страхов достаточный. «Пойдем потихоньку». Валентин Васильевич пошагал в другую сторону, оставляя ищущих на своих дорогах. Кладбище располагалось за болотистыми тропинками, в Прелесье. Туда ходили по клюку. Дороги были запутанные, будто специально созданные для жоренных дел. Приходилось часто сворачивать. Жора шел впереди с фонарем. Некоторые места хорошо освещались луной. Гриша внимательно следил за лицами пришедших из города. Они были напряжены. Гриша тоже изобразил напряжение. «Была история в этих местах», — начал Жора. Хранили одного деревенского». Священник приехать не смог. Так неотпятым и зарыли. А на девять дней с кучей пришли, смотрят. А все венки, цветы, что лежали, разбросаны. Думали поначалу, что хулиганы. Да одна старуха сказала, что вечером до этого на кладбище задержалась, видела, как человек в костюме, аккуратный такой. Венки разбрасывал. А как сказала, что за костюм на нем был? Так многие в обморок и попадали. Покойник то был. При этих словах лица пришедших напряглись еще больше. Подол ветерок зашевелились кусты. Деревья начали скрипеть. Один из пришедших остановился. Пойдем, пойдем, мы еще не дошли, с привычным спокойствием сказал Жора. Тут они еще не появляются, только голоса подают. А мы их даже увидим? — нерешительно спросил один из пришедших. — Конечно. Без сомнения ответил Жора. — Некоторые из могил выходят, прогуливаются здесь. Я покажу. Услышав это, Гриша чуть не рассмеялся, но вспомнил уговор, постарался сделать испуганный вид и показал, что ему тоже страшно. — Сейчас на точку придем? Все с той же невозмутимостью заявил Жора. — Там страхи и пойдут. Пришедшие побледнели. Их бледность пробила даже темноту, стало видно Грише. От этого Гриша захотелось смеяться еще больше. Сдержаться было трудно. «На точке страхи выползают из болот», — продолжил Жора. «Они ведь на болотах живут. Из болот выползут, на кладбище остановятся, со своими соединятся, и начнется свистопляска. Да всякие разные, с песнями даже иногда. Вот!» Жора остановился. «Подходим к точке. Там, около деревьев». «Только громко не орите». Подошли, испугались, цивильно повернулись и побежали. Понятно? А орать не надо. Пришедшие посмотрели друг на друга. Один более решительный сделал шаг в сторону деревьев. Гриша, еле сдерживая смех, последовал за ним. Жора остался стоять на дороге, махая рукой, чтобы те шли вперед. Гриша не отводил взгляда от решительного пришедшего, следил за его дрожащим телом. Приблизившись к точке, Гриша еще раз взглянул на Жору, потом на пришедших и чуть было не лишился всех чувств. Он понял, что тут есть кто-то еще. Тело пронзило раскаленный страх. Глаза открылись, голова закружилась. Ноги стали подгибаться, а потом, казалось, уходить вниз, затягивая в бездну. Пересилив себя, Гриша открыл рот и закричал так сильно, как только мог. Он бросился прочь по дороге, не помня никаких чувств, желая лишь одного — исчезнуть. Пришедшие закричали еще сильнее. Жора с привычной ухмылкой неторопливо пошагал им вслед. «Ну ты выдал!» — захохотал Жора. «Здорово! Не ожидал! Давай со мной работать вместе!» «Как ты заорал! Ты видел лица этих олухов? Молодец, Гришаня! Догадался ведь!» Гриша не ответил. Он не мог толком прийти в себя от случившуюся, не мог понять, что же произошло на точке. Жора сидел на скамейке недалеко от дома и листал местную газету. Раньше прогноз погоды нормальный записывали. Скорость ветра, все как надо. Сейчас чепухи нагородят всякой, а от погоды ничего не останется. Трудно жить стало. О, глянь, через пару дней совсем пасмурно будет. Надо снова на точку идти. Пойдешь? Нет. Отрезал Гриша. А чего? Весело ведь. Хочешь, поделюсь доходом. Ладно, отдохни пока на следующий день местный участковый бывший одноклассник Жоры по сельской школе потревожил утренние сны жора налил гостю к напитка милиционер закинув ногу на ногу напряженно закурил жора послушай дорогой начал он жал бы на тебя пошли ты бы выбирал внимательнее кого ведешь на страхе смотреть пробежали ко мне эти полоумные сопли текут вопят дурости какие то потом оставили заявление что ты «Жора, с покойниками общаешься?» «Нет, ты объясни, что мне с этими заявлениями делать?» «Давай так. В следующий раз, когда ненормальные придут, ты с них подписку бери, чтобы они в милицию не обращались. Трудно мне, Жора!» Он перевел дыхание. «То сектанты приходят, говорят о грядущем конце, то дурни про твоих покойников рассказывают». Милиционер замолчал. Его тонкий взгляд ушел далеко в оттенке своих чувств и опыта. «Что же вы?» «Люди знаний и силы», — продолжил милиционер. «Знаете, когда с покойниками общаться. Знаете, когда судные дни случаются. Все вы знаете. Люди к тебе ходят, погоду спрашивать. В газеты заглянуть не догадываются. А что же вонь такая в доме? Капуста стухла, а? Не кипятись, дорогой», — ответил Жора. «Нет свободы у тебя, нет. Все зажато, все нервно у тебя. Страхами людскими питаешься». Сектанты хоть во что-то верят, чего-то ждут. А ты ничего не ждешь. Спирт свой спокойниками неприкаянными глушишь. Бытийно засох ты, Жора. чувств не осталось. Когда на женщину смотрел в последний раз? Да ведь нет, дорогой, женщин здесь. Одни ненормальные допьянствующие. По лицу милиционера потекли слезы. Он обхватил голову руками, вцепился в волосы. Гриша испуганно наблюдал за милиционером, боясь потревожить его чувственность. Жора недовольно поглядывал то на милиционера, то на Гришу. Видимо, эту картину он созерцал не впервые. «Феномен!» — шепнул Жора, указывая на милиционера. «Человек высоких чувств и озарений. Подлинные философы ушли из леса». Осторожно сказал Жора, как бы подыгрывая драме. Вернуться из лесов они!» Последняя фраза оживила гостя. «Вернутся! Оживят человеческую природу! Дух возвысится! Дома отчаявшихся посетят, Каждого накормят, каждому сил придадут. От взглядов их огоньки зажгутся. Огоньки неугасающие, теплые. Откроют все тропы, расскажут все тайны. «И станцуют на празднике свободы», — шепнул Жора на ухо Гриши. «И станцуют на празднике свободы». Сквозь слезы закричал милиционер. «Попей, дорогой!» Жора поднес кружку с водой. «Попей, полегчает. Хочешь, приляг? Тяжело тебе, вижу, как тяжело». Валентин Васильевич возник на стуле недалеко от плачущего милиционера. На его плече пелись новые песни, не менее душевные, чем вчерашние. Гриша погрузился в сладкие, затягивающие звуки, изредка перебиваемые всхлипываниями милиционера. Внезапно тело Гриши содрогнулось. Он понял, что слышал эту песню в одном из недавних снов. Он посмотрел на сидящих и наполнился новой заботой. Ему показалось, что Восток совсем рядом. «Где Восток?» — громко спросил Гриша. Этот вопрос изменил всю обстановку. Валентин Васильевич и Жора уставились на Гришу. Милиционер перестал плакать. Гриша стала не по себе от этих взглядов. Он думал повторить вопрос, но взгляды подсказали, что он был четко расслышан, и повторять его нет смысла. «Там...» Жора ответил так тихо, что ничего не услышалось. Ответил скорее безмолвно. Он указал на дверь, что была в комнате. Чувства и взгляды подняли Гришу и понесли к двери. Не чувствуя тела, он открыл ее и вошел. Перед ним предстал немыслимый простор, захватывающий целиком, без остатка. Музыка перешла вместе с Гришей в сладкие горизонты. Полетела по местам, окутывая собой все видение. Гриша открыл глаза и понял, что ничего не изменилось. Короткий сон сменился старой картиной. Жора, Валентин Васильевич и милиционер молча слушали очередную песню. — Жора, а что у тебя за этой дверью? Оглядевшись, спросил Гриша. «Да так, кладовка, ничего интересного», — отмахнулся Жора. «А можно посмотреть?» «Смотри». Гриша, как в только что явившемся сне, подошел к двери. Чувства его не отошли от увиденного, думалось, что сейчас все откроется. Но там действительно оказалась кладовка с кучей ненужного хлама. Разочарования Гриша не ощутил, скорее наоборот. Немного успокоился и пришел в себя». Усевшись со всеми и переведя дух, Гриша решился. «Мне надо кое-что у вас спросить. Очень важное». «Спрашивай». Небрежно ответила Жора. «Где Восток?» «Все так и случилось». Валентин Васильевич встал со своего места, подошел к Грише и вопросительно посмотрел ему прямо в лицо. Милиционер отвлекся от музыки и своих мыслей тоже уставился на Гришу. Только Жора сохранил свою развязанность и нисколько не поменялся. «Какой еще Восток?» — спросил Жора. — Сами знаете, какой... — уверенно ответил Гриша. Он почувствовал свою правоту, почувствовал, что приближается к тайне. Жора нисколько не смутила такая уверенность. Он поморщился, потом взглянул на Валентина Васильевича. — Объясни ему, — твердо сказал Жора. Валентин Васильевич сел напротив Гриши и взял его за руку. — Понимаешь, друг... Несколько неуверенно начал Валентин Васильевич. — Никакого востока нет. Земля у нас круглая, поэтому, если идешь долго на восток, то рано или поздно оказываешься на Западе. Жора и милиционер кивнули в знак согласия со сказанным Гриш, это учитель географии тебе говорит. Надо его слушать, серьезно сказал Жора. Никакого востока и быть не может. Грише показалось, что он подошел к тайне еще ближе, что его просто испытывают, что нужно проявить характер, и все двери сразу же откроются. Опыт подсказывал, что он не ошибся, что знаки привели его в правильное место. Радость так наполнила Гришу, что он не смог сдержать смех. Все присутствующие его поддержали. Вскоре музыка была заглушена хохотом четырех людей. Они смотрели друг на друга и зажигались смехом все больше. Грише показалось, что он прочел их мысли. «Так где же Восток?» — лукаво спросил он, как только смог говорить. Все трое резко перестали смеяться. «Ну какой тебе Восток нужен?» — раздраженно спросил Жора ладно готовиться надо у меня к тебе просьба одна небольшая есть жора тяжело посмотрел на гришу сегодня мне нужно съездить в город для огорода кое что приобрести а вечером молухи очередные собрались прийти страхи посмотреть своди их а гриша не успел возразить как жора продолжил да все просто ты ж был на точке просто на нее не заходи стой рядом да посмеивайся а они пусть на точку зайдут и все возьмешь у них деньги потом поделим да и еще встрял милиционер. «Перед тем, как их вести, возьми расписку, что они никаких претензий ни тебе, ни Жоре, ни милиции предъявлять не будут». Гриша не смог сдержать этого напора слов и взглядов. Он утвердительно закивал, чем вызвал новый смех. Вскоре все трое собрались и исчезли. Гриша остался один. Он еще раз заглянул в двери своего сна, попробовал при открытии напевать ту песню, но ничего, кроме старого барахла, не увиделось. Гриша походил по комнате, Нашел протухшую капусту, на которую сетовал милиционер, выбросил, после чего лег на одну из кроватей и закрыл глаза. В голове восстанавливались только что проведенная беседа, песни маленького магнитофона, взгляды милиционера. Это все больше и больше убеждало Гришу в присутствии тайны. Внезапно в дверь постучали. На пороге стояли двое немного напуганных молодых людей, похожих по духу на тех, с кем они ходили вчерашним вечером. Ты страховщик? Неуверенно спросил один из них. — Нет, но сегодня я за него. — Мы договаривались насчет страхов. — Будут вам страхи. Подождите, стемнеет немного и пойдем. — Заходите. Они прошли в дом. Гриша нашел кусочек бумаги и карандаш. — Пишите расписку. — Какую? — испуганно спросил один из пришедших. — Что ни ко мне, ни к Жоре-страховщику, ни к местной милиции никаких претензий предъявлять не будете. Все делаем спокойно. Придем, посмотрим страхи, испугаемся и по домам. Договорились?» Гриша говорил убедительно, будто за этими словами стоял долгий опыт. Сохранив сделанный документ, Гриша вышел из дома и медленно пошагал в сторону кладбища, дав знак пришедшим следовать за ним. Погода поддерживала его начинание. Болотистые кусты жили своей жизнью, содрогались, шептали на неясном языке. До точки оставалось немного. Гриша рассказывал недавно услышанную историю о покойнике, чем вызвал у подопечных легкую дрожь. Когда точка оставалась в нескольких шагах, Гриша остановился. Он завершил историю и сказал, чтобы пришедшие ступали на видневшееся место, но при этом попросил их громко не кричать. Они продвигались маленькими шажками, взявшись за руки. Точка ждала их во всей ясности. Гриша не чувствовал никакого страха. У него был лишь интерес. Он стал внимательно наблюдать за точкой. В один момент ему показалось, что там, среди темного воздуха, что-то блеснуло. Что это было вовсе не воплощение страха, а нечто привлекательное, таинственное. Он взглянул на пришедших и увидел, что они стоят в полном оцепенении. Они пытались завопить, но звук не шел изо рта. Ноги сковало. Живым в них остался лишь страх. Через мгновение точка их отпустила. Они смогли в волю завопить и бросились бежать в глубину темных болотистых мест. Жора молча взял расписку и показал ее милиционеру. Тот внимательно прочел и довольно похлопал Гришу по плечу. «Замечательно!» Просто замечательно. Магнитофон Валентина Васильевича запел новую песню. Пелась, как обычно, о надежде на новую жизнь, о страданиях и нелепости, суетных забот. Музыка привела Гришу в радостную решительность. Он хитро посмотрел на собравшихся. Те увидели взгляд Гришина, но сделали вид, что не ожидают его вопроса. Грише ситуация показалась смешной. Он от души рассмеялся, чем вызвал смех у остальных. «Итак», — сказал он, когда смех закончился, — «где Восток?» Жора поморщился. «Понимаешь, дорогой, это вопрос сложный. Даже Валентин Васильевич, будучи учителем географии, не знает ответа. «Все вы знаете», — сказал Гриша и улыбнулся от осознания того, что сделал еще один шаг к тайне. Валентин Васильевич порылся в шкафу, достал кусок от старых обоев, взял карандаш и сел за стол, указав Грише смотреть, что он будет чертить. «Вот углы». Начал он. Жора и милиционер тоже подскочили и стали внимать тому, что чертилось. «Углы — это самая близкая к востоку часть, куда можно прийти ногами». Валентин Васильевич нарисовал кружок и подписал «Углы». «Дальше начинаются горы. Через них надо перелететь. Там идти не получится. Там пропасти повсюду. Там ноги не ходят». «Чушь метафизическая это все», — в чувствах заявил милиционер. Горы, пропасти. Везде села расставлены, везде люди живут. Любят, детей рожают. Какие там горы? — Слушай, учителя, — рявкнул Жора. — За горами открываются высокие стены, — продолжил Валентин Васильевич. Стены захватывают небо, взгляд по ним убегает в никуда. Тяжело там дышится. А когда стены заканчиваются, виден восток. Он не имеет горизонтов и разделений. Он свободен. Глаза Гриши загорелись. Он почувствовал, что его тело охватывает приятный ветер. Тайна раскрывала себя с каждым мгновением. «Проблема в том, дорогой», — добавил Валентин Васильевич, «что через горы уже давно никто не может перебраться. В те годы многие бежали на восток. Я это помню». Милиционер тоже закивал головой, показав, что помнит эти времена. С разными помыслами люди были. Хотели не свободы, а не весь чего. Продолжил Валентин Васильевич. Так Восток и закрылся от людей. На некоторое время он оставил себя блуждающим духом. А сейчас, не знаю, может, и им все закрыто. Каждое слово Валентина Васильевича впитывалось Гришей, проходило через его суть, касалось самого сокрытого, находило там свое место, радовало. Он соприкасался с невиданным, со своей страстью и мечтой. Так что никак сейчас до Востока не добраться, закончил Валентин Васильевич. Гриша эти слова ничуть не смутили. Он вскочил, отдавая себя радости, раскинул руки и обнял по очереди всех троих. «Я доберусь!» — сказал Гриша еле слышно. Последующие дни Гриша провел в фантазиях. Валентин Васильевич, Жора и милиционер грустно смотрели, как он бегает по комнате. Ложится, встает, снова бегает, в результате новых дум выдает очередную идею, как преодолеть горы. Валентин Васильевич, как человек глубокого ума, сразу же все опровергал, вновь и вновь доказывая невозможность проникновения в сокрытую область. Гриша предлагал им всем четверым превратиться в птиц, пролететь над горами, потом снова сделаться людьми, пробежать высокие стены и оказаться на востоке. Валентин Васильевич быстро раскритиковал эти идеи, указав, что люди не могут стать птицами, даже если очень захотят. На третий день фантазии стали совершенно далекими от жизни. Это несколько утомило собравшихся. Жора недовольно встал и строго посмотрел на Гришу. «Сиди здесь. Может, чего и получится», — строго сказал он. Все трое вышли из дома, оставив Гришу наедине с глупыми идеями. Идеи уже давно пренебрегли всем рациональным, приблизили Гришу к потере разумного. Он просто лег и уснул. На этот раз ему не снилось ничего, столь сильна была усталость. Он провалился в отдых и слабость. Гришу привела в чувство музыка, доносившаяся с плеча Валентина Васильевича. Эта песня оказалась Грише незнакомой, полной новых слов и смысла. Все трое расселись на привычные места. «Гриша, дорогой», — начал Жора после некоторой паузы. «Есть тема одна», — Жора говорил нервно. «Я посоветовался кое с кем. Тебя могут через горы провести, но дело серьезное. «Да-да, говори», — у Гриши захватило дыхание. «Там на точке? В общем, эта баба одна умершая всех пугает. Она там ходит, успокоиться не может. Ты ей понравился, когда приходил». Она сказала, что даже показаться тебе хотела, но ты то ли не разглядел, то ли что. В общем, она сказала, что тоже на восток собирается. — Да, Гриша, — продолжил Валентин Васильевич. — С ней должно получиться через горы пройти. — Для таких духов там лазейки оставлены. Через Гришу пролетел холодок, стало не по себе. Он почувствовал, что реальность, к которой он прикоснулся, нечто необратимое. — А как это? — с некоторым испугом спросил Гриша. «Дело такое...» — Жора поморщился. «Она хочет, чтобы ты ее обнял как женщину. Тогда она возьмет тебя с собой». Жора посмотрел на Гришу. «Сам ведь хотел?» «Я бы не стал...» — промямлил милиционер. «Ну, ты же у нас человек экзистенциальный, чувствительный, феномен наших краев. Ты бы на полпути к точке сознания потерял», — засмеялся Жора. «Я вот о другом думаю. На что мне жить, когда она на Восток уйдет?» Работать иди, к нам в милицию. Да, придется, с грустью ответил Жора. В общем, Гриша, ты думай, надо ли тебе это. Дело ведь серьезное, страхи такие будут, что раньше и не снились. Думай, Гриша. Песня сменилась вместе со смыслом. Теперь пелась о несбыточной любви, о чувствах и привычках. Знаете, я стесняюсь немного, тихо сказал Гриша. Эта фраза вызвала неубывалый хохот. У Валентина Васильевича с плеча даже упал магнитофон. Милиционер схватился за живот и стал задыхаться от смеха. Гриша, осознав нелепость сказанного, тоже хихикнул. «Просто я подумал, как это я приду к ней, обниму? Я ведь не знаю ее совсем. Она хоть красивая была при жизни?» «Нормальная. Девка молодая», — отбросив смех, ответил милиционер. «Она в колхозе работала, добрая была. Влюбилась в городского, письмо ему написала. А он приехал с дурачками своими, да позорил ее». Зачитав это письмо, прилюдно. Она не выдержала, пошла в хлев, там и удавилась. «Вот и мается теперь», — добавил Жора. «Жалко ее, конечно». «Ты расскажи про городского этого», — рассмеялся милиционер. «Да городской ты этот», — продолжил Жора. «Совсем глупым оказался. Через полгода, как она удавилась, приехал с друзьями. Приходит ко мне, говорит, мол, сказали, что ты страхи показываешь. Ну-ка, покажи». И ржет так противно, аж по зубам захотелось ему пробежать, чтобы сгинул в кровище своей. Да, да, думаю, свожу. Пришли на точку, она как схватила его, так и все. Друзья разбежались, а этот уже в беспамятстве дергается, кожа вся подсохла, глаза закатились, а она не отпускает его, муками мучает. Наутро нашли, лежал около точки. Хорошо хоть что, жив остался. Сейчас в больнице психической, в городе. Говорят, не понимает ничего, а по ночам орёт, словно резанный. Она-то девка хорошая, не бойся. Я сначала сам не понимал, что там на точке такое страшное а потом по душам разговорились. Она рассказала о себе я о себе. Она меня уважает, я ее. Так и живем. Иногда просит даже так жалостливо. «Жора, спой что-нибудь. Грустно совсем. Спою, поплачу вместе. Новости сельские обсудим. На Востоке-то и хорошо будет. Не то что здесь. Зря удавилась, конечно». «А зачем ты про кусты рассказывал, про погоду?» — спросил Гриша. «А что я должен был сразу сказать, что там мертвая баба всех пугает?» «В общем, думай, Гриша». Потребовалось время, чтобы расставить все внутри ума, привести в порядок чувства и отдохнуть. В своей решимости Гриша не сомневался. Смущали лишь детали предстоящей встречи. Сущность Востока не оставляла идеи о разочаровании. все делалось правильно. Гриша подходил к новому, преобразованному миру, сокрытому от привычных взглядов и рассуждений. Поступил он как нельзя разумнее. Подчинил себя воле более опытных товарищей, целиком доверившись их пониманию. Милиционер рассудил о чувственном, объяснил, как общаться с женщиной, как не нагрубить, не обидеть. Валентин Васильевич растолковал метафизическую составляющую предстоящей встречи, открыл тонкие моменты, о которых Гриша и не догадывался. Он достал из кармана смятые записи с неясными значками и сказал, что алхимики предупреждали об опасностях таких путешествий. Сказал, что раньше не было надобности перелетать над горами, так как Восток был открыт с другой стороны, и попасть в него мог любой желающий. Здесь пишется, что все надо сделать хорошо. Совершите ошибку, сгинете в небытии. Ни люди, ни ангелы вас не отыщут. Так что смотри, чтоб прошло без шуток. А то и тебя жалко, и бабу эту. Жизнь здесь непутевая сложилась. А еще и в небытии сгинет. Так что думай, Гриша. — А какие ошибки могут быть? — испуганно спросил Гриша. — Да обычные. — отмахнулся Валентин Васильевич. — Пролетите над красивыми лесами. Подумайте, что это и есть Восток. Остановитесь и в небытие. Испугайтесь чего-нибудь. Ну, в общем, как всегда. Что я тебе рассказывать буду? У самого сердца на то есть. Жора открыл ту самую дверь, что была в недавнем сне, и достал из кладовки аккуратный, несколько запылившийся костюм. Гриша его примерил. — Красота-то какая! — воскликнул милиционер. — Жених! У него даже появились слезы умиления. «Да, Гриша, дорогой», — Жора развел руками, — «красавец, ничего не скажешь». Валентин Васильевич, поддерживающий, покачал головой, обозначив, что костюм ему тоже нравится. Песня с его плеча разлилась по воздуху, наполнила сердца готовящихся к совершению. Пелось необычайно сладко, волшебные звуки и голоса переходили в слезы. Тайна приоткрывала себя во всей ноготе. Под вечер начался дождь. Жора сказал, что это хороший знак» что воздушные тропинки утончаются. Все четверо вышли из дома, Гриша в новом наряде шел немного позади. Милиционер и Жора грустили. Валентин Васильевич вытер пот, смешавшийся с каплями дождя, остановился и взглянул в свое невидимое. «Там на востоке брат мой где-то обитает», сказал Валентин Васильевич. «Увидишь его, расскажи, что меня встречал, что все у меня хорошо». «А как же я его узнаю?» «Узнаешь». Это здесь все непонятно да запутанно. Люди друг друга не узнают. А там все легко, свободно. Валентин Васильевич вздохнул. Ты первый страх преодолел сейчас. Это просто. Не надо никуда бежать, думая о Востоке. Грустно, сказал Жора. Отпускаю двух своих друзей сегодня. Хорошо с вами был. Не грусти, Жора. Может, увидимся еще. Кладбищенские болота принимали дождь. Природа вместе с людьми готовилась к изменениям. Работала над своей судьбой. Она тоже, наверное, волнуется. Жора похлопал Гришу по плечу. Увидеть тебя в таком костюме, застесняется и убежит на другую точку. Жора рассмеялся. «Бери инициативу в свои руки», заметил милиционер. «Если увидишь, что она смутилась, успокой, нежностью возьми». «Подходим, тише». Валентин Васильевич приглушил магнитофон. Они стали перед дорогой, отделяющей предболотные равнины от точки. Дождь усилился. «Иди», сказал Валентин Васильевич. «Не забывай, что я тебе говорил». Гриша обнял всех по очереди и повернулся к точке. Он стоял между двух миров. Одного родного, с лучшими друзьями и привычными заботами, и другого, таинственного, ведущего на восток. Шумевшие кусты, леса, потоки замерли в один момент. Страхи еще не наступили, но и прежнее бытие осталось далеким, уже невозвращаемым. Время людей вместе с их страстями изживало себя. Хотя ум оставался чистым, без мысли о происходящем, ноги затряслись. А через мгновение и все тело стало беспомощным, боящимся. Глаза Гриши расширились, вместили блистающую таинственность. Все страхи жизни собрались воедино и проникли в Гришу. Кричать он не мог, губы дергались, но звуков не было слышно. Сознание не сопротивлялось, уходило все глубже, сливаясь с тем, что предстало перед ним. Тишина пропитывала собой все до конца, до сути. Она была в воздухе и входила в Гришу с каждым вдохом. Гриша шел в аккуратном черном костюме с приглаженными волосами, точной, уверенной. Он не замечал даже тишины, не замечал, что сменилось абсолютно все. Не осталось ни страхов, ни воды на плечах. «Ты где?» — крикнул он. Тишина пропела вместе с ним. Пронеслась внутри, окутала еще сильнее. Казалось, что само дыхание ведет и поддерживает. Гриша коснулся невидимого, прошел дальше, остановился. Он провел рукой сверху вниз, неуверенно, осторожно, будто гладя по волосам. Вне памяти он обнял ее. Валентин Васильевич переложил магнитофон на другое плечо. Воздух наполнился новой душевностью и тоской. Пелось все о том же. Жора и милиционер посмотрели на небо, пытаясь разглядеть изменения и преобразованную красоту. Они подходили к своей привычной жизни с легкостью и надеждой. — Метафизика. Вещь неясная, спрятанная, — добавил к сладости являемой песни Валентин Васильевич. — Все, что говорят о ней, скорее всего, неправда. Говорят от незнания. А если бы знали, то молчали бы. Я вот знаю и молчу. Где Гриша? Гриша там».